и считаясь шлюхой, которая забралась к тебе в постель. Да, да, так. Значит, я умею притворяться, то есть лгать тебе, если могу делать вид, что мне хорошо, а на самом деле я мечтаю совершенно о другом. А как можно быть вместе с такой женщиной? Это же сплошное страдание. Она жестко усмехнулась. Разведка какая-то, а не любовь. Запомни, нет плохих мужчин. Нет. Все зависит от того, любит его женщина или нет. Хороша она или плохая, лгунья или честная, ханжа или умная. Вот и все. Ты умеешь замечательно слушать. И я никогда, никогда, никогда никого не любила, кроме тебя. И только с тобой я впервые узнала, что такое чувствовать мужчину. Если бы ты был одногодкой, я бы постоянно просила у Бога красоты. Я бы боялась возраста. Я бы жила в страхе за то, что ты увлечешься другой. Они уже еще такие хлипкие, наши одногодки, такие неперебесившиеся. А ты... Я молю только о том, чтобы ты всегда был рядом и ни в чем не разочаровался во мне». «Иди ко мне!» — сказал Роуман. Она легла, прижалась к нему и сразу же опустила левую руку на его сердце. Плечо сделалось твердым. Держит руку на весу. «У меня сейчас не болит сердце», — сказал он. «Да?» Плечо обмякло, расслабилось. «Оно у тебя часто болит?» «Когда меняется погода». И не болит, а молотит. «Хочешь, вылечу?» «Конечно». Она стала целовать его грудь, прикасаясь губами осторожно, словно к новорожденному. «Как странно», — подумал Роумен, гладя ее по голове по тяжелым рассыпавшимся волосам. «Женщина, только-только родив ребенка, уже знает, как его надо держать на руках, как обнимать». А мужчины боятся, что малыш сломит шейку или подвернет ножку. Они же у них такие нежные, как у цыплят. «Ты не хочешь сменить профессию?» — спросил он, продолжая гладить ее тяжелой, словно болитые волосы. «Нет». «Намерена продолжать возиться с суммами цифр?» «Да», — ответила она, оторвавшись на мгновение от его груди. Я против. Тогда поменяю. На что? На врача-кардиолога. Хорошо. А я уволюсь из своей паршивой службы и сделаюсь твоим менеджером. Наладишь рекламу? Еще какую? Как это будет звучать? Пока не знаю, это трудно выразить, не подумавшись. Данте Алигьери тоже долго ломал голову, прежде чем сделал свою работу. «Тебе не кажется, что он очень скучный? Каждый возраст рождает свой интерес человек. В литературе, бизнесе, любви, религии. В 20 лет я вообще его не мог читать, засыпал над страницей. А я просил папу пересказывать этого самого Данте». Он умел самые скучные вещи рассказывать невероятно интересно. Ему самому было интересно, знаешь. Он был как большой ребенок. Так увлекался всем, так влюблялся, бог знает в кого. А мама? О, мамочка его обожала. И потом она знала, что он великий ученый, поэтому прощала ему все. Нет, я сказала неверно. Она просто на все то... Не обращала внимания. Это же не главное. Это нижний этаж. А художники и поэты всегда живут на мансардах, то есть наверху. Им верх важнее, чем низ. Знаешь, как папа привил мне любовь к математике? Ну откуда же мне знать? Да, действительно. Расскажи.